Анна Чухлебова, «Вдовушка». Читает автор. Часть 1. Октябрь 2022. Ноябрь 2022. Глаза вытекают. Влажная, как вздох среди плача, осень. В фиолетовом лаковом тренче иду. Охают под моростью листья, зеленые, желтые, красные. Светофор приказывает остановиться. Мимо прохожий. Красивый плащ. Светофор говорит идти. Седые кудри Пушкина, лавка с выбитым деревянным зубом, аллея. В городе все молоды и нарядны, и суетливо. Морость собирается в капли и туркает людей в темечко. Не то что. Намокнуть меньшее зло в мире. Если остановиться, капли на лаке тренча, как крошечные глаза. Продолжишь движение, и глаза вытекают. «Девушка, где вы такой плащ купили?» Круглые глаза вопрошающие, с лихим разлетом стрелок. Лаковый тренч слепит прохожих, как лампа мотыльков. И моего строгого выражения за ним не разглядеть. Обычная прогулка вмещает от одного до трех комплиментов. Свет тренча милосерден. Мотыльки моделяются дальше, не сгорают. Пешеходная улица прочерчена вширь квадратами плиток. Это значит, что можно быть строго в центре. Будто в центре вселенной, не в центре аллеи идёшь. Некие другие это тоже просекли. Бывает, мы движемся друг другу навстречу, как два барана. В упор. Победитель надевает на рога корону. А проигравший, как известно, плачет. Те другие, что мне достались сейчас, бросают победу к ногам без боя. Я подбираю ее, чуть отряхиваю, надеваю на голову. Она немного давит на уши. Деревья аплодируют и теряют ладоши. Вызывать восторг у вечных — гордая миссия. Какой у вас плащ классный. Спасибо. Гоша его очень любил. Незнакомое имя, прошедшее время. История так себе, лучше не знать. Девчонка и не узнает, недоуменно улыбнется. Блеснет колечко в носу на прощанье, в шелести растворится. Девчонка и не узнает. А я все-таки расскажу.